Глава 10. «Оперуполномоченный капитан Рогачев, значит?» — спросил я. Корочку он показал мельком, но она мне запомнилась сразу. Тренированная шпионская память сработала, и я сразу представил себе, как в том зале дворца, как раз между изображением герцога в доспехах с контактами суперсоника и моим плакатом с параметрами колесных пар, появился новый портрет. И на нем был вот этот самый мент с мешками под глазами, которому явно 38, но выглядит на 45. Он и на портрете с похмельем, но в доспехе, чтобы не портил стиль, зато с ментовской корочкой в руках. И вот теперь я точно был уверен, что этого человека я запомнил на всю жизнь. А все, что узнаю, будет на этом портрете. «У тебя хорошая память или я к тебе уже ходил, но не помню?» — спросил Рогачев. Он вошел в прихожку, но все же обстучал ноги. А Пахомов тем временем пожал плечами и пошел звонить в другую дверь. Опрашивают соседи наверное, где-то рядом ходит напарник Рогачева. Значит, Жори точно пришел конец. На память не жалуюсь, но я бы запомнил, сказал я. А вы что, из убойного отдела? Раз целый капитан вместо участкового прибыл. Это так в сериалах называется. Из отдела по преступлениям против личности. Это и есть убойный, как его называют в народе. Расследуют они убийства, тяжкие телесные и изнасилования. Так что выводы очевидны. Рогачев был ниже меня почти на голову. Давно не брелся. Из-за растущих в разные стороны волос на шее его щетина казалась неряшливой, а на макушке уже вовсю проклевывалась лысина. Судя по виду, он в загуле, но совсем себя не забросил. «Так ты знал Витебского или нет?» — спросил он. «А Витебский — это фамилия или кличка?» «Фамилия». «А что с ним случилось?» — спросил я. это не хочешь мне ничего рассказать?» «Экзамен сегодня на пятерку сдал». Я усмехнулся. «Во как! Молодец!» Подозрительный, но это пока только первое знакомство. Дальше напор будет сильнее». Он прошел на кухню и оглядел все внимательным взглядом. Этот дотошный пока не верит. Еще бы, наверняка думает, что мы тут все за заодно. И он пришел колоть, знаю ли я что-нибудь. Вот и напирает». «Присаживайтесь», — сказал я. «Это все же моя квартира, пусть и по соц. найму, так что мне надо вести себя как хозяин, даже с такими гостями. Тем более другие приходят редко». Рогачев сел на табуретку, которая жалобно скрипнула под его весом, внимательно изучая меня, но взгляд его скользнул в сторону. Он пытался снова посмотреть на меня, но глаза как магнитом притягивала одна вещь, стоящая у раковины. В интернете рецепт вычитал. Я понял, что он смотрит на купленную в магазине бутылку вина. Можно сделать соус для спагетти. Похмелье у мужика, это точно. Вчера ему было весело. Хотя, учитывая его вид, пьет он уже давно без всякого веселья. «Какой соус из вина?» — спросил он, недоверчиво глядя на меня. «В этом интернете чего только не пишут». Алкоголь все равно при варке выкипает, а вкус улучшает. Хотите попробовать? Нет. После секундного раздумья ответил Рогачев. «Ждать некогда». «Я имею в виду не блюдо, а само вино. Для аппетита». «Нет», — с едва заметным сожалением повторил он. «И правильно. Пить вредно». «Он с похмелья. Как говорится, трубы горят, но пить здесь не будет, ведь так и не доверяет. Но мне надо рассказать ему о случившемся так, чтобы он на меня больше не думал. Чтобы у него вообще не осталось подозрений». Беда только в том, что Жору, видать, грохнули. И про наш с ним конфликт кто-то уже рассказал. Тут гадалки не ходи, менты всегда отрабатывают такие конфликты. Еще и свидетелям припашут. Так что надо выдать свою версию, чтобы моя была убедительнее. А тут только один способ. Чистая правда, за исключением пары моментов. А этот витебский случай мне, Жора Питерский. Спросил я, начиная подбираться к своей цели. Так знал или нет? Упрямился мент, игнорируя вопросы. Как я мог его знать, если видел всего раз? Пару дней назад пересекались. Они ночью музыку врубили на всю катушку. Хотя музыкой это назвать сложно. Вам уже, наверное, все соседи на это пожаловались, да? Было дело. Рогачев с интересом смотрел, как я подошел к широкому подоконнику, на котором у меня стояла кастрюля, где мариновалась курица. «Ну?» Он кивнул, ожидая продолжения. «Что «ну?» Что дальше?» Я поднялся, потому что задрали, спать не давали. И ладно бы, что-нибудь хорошее слушали, так рэп какой-то матерный. Я-то другое слушаю. И не дожидаясь, когда он скажет, положил телефон перед собой и запустил приложение. «Яву-Яву, взял я на халяву», — послышалось из динамика. Взгляд опера потеплел. Он явно слушал «Сектор газа» раньше, а может, и до сих пор. Зашел, их там собралась целая толпа. Продолжал я, вырубив музыку. «Слушали свой рэп. Я попросил прекратить. этот Жора, на которого все показывали, достал кастет и хотел меня ударить. Пьяный он сильно был. А че, полицию не вызвал?» «Смеетесь? Вся полиция меня в этой музыке обвиняет, будто это я слушаю. Я стал делать панировку, как в фастфуде, но не такую вредную. Да и масла будет намного меньше. Вполне себе выйдет неплохая курочка, ничем не хуже по вкусу и даже лучше». Главное — сделать корочку при жарке. Короче, я попросил так не делать, они прекратили, после чего ушли. И все так просто?» — мент усмехнулся. «А мне сказали, ты его избил». «Если бы я его избил, вы бы в тот день сами ко мне пришли, потому что у него тогда тяжкие телесные бы были». «Нет, пальцем не тронул». «А ты же на кикбоксинг ходишь?» — спросил он. «Да». «И в институте учишься?» «Да». «А что с ним случилось?» А ты не знаешь? Тогда бы не спрашивал. Вот сейчас должен был быть главный вопрос. Но правило трех «да» на мне не сработает, да и оно уже сломалось. Так ты избил его?» Спросил Рогачев громче, с напором, но момент был упущен. «Нет». Все свидетели говорят, что «да». А кто свидетели? Те три мелких гопника алкаша кто там был? Да они, капец, какие пьяные были. Трындеть что угодно могут. Судя по его взгляду, он понял, о ком я говорил. «Отлично. Меньше веры тем свидетелям». «Они сами чуть на меня не кинулись», — продолжал я. Испугались просто. «Твои деддамуские друзья, — сказали», — придумал хитрый опер. «Не сказали бы». «Вот что-что, но никто из наших стучать на своих ментам не будет. Мы вообще ментам не верим, чтобы говорить такие детали. А вот те подпевалы Жоры вполне могли напеть против меня что угодно». Я угадал, судя по тому, как задумался мент. но ну, сам продолжал. Я был трезвый, он пьяный, координации никакой. Хотел меня ударить, но промазал, еще и костет выронил. Я его подержал, чтобы остыл. Мог бы ему кабину снести, да зачем? Проблемы, чтобы были. Подержал, сказал потом, чтобы валили и музыку свою вырубили. Так просто все. А это видели? Я показал ему самое главное доказательство, костяшки пальцев. На спаррингах и по я работал в перчатках и бинты завязывал грамотно. А если бы бил кого-то по лицу голыми кулаками, они бы остались ободранными, а времени прошло мало. Я уже заметил, что он пытался к ним присмотреться, но прятал как раз для того, чтобы показать в самый удачный момент. «Ты пинать мог», — недоверчиво заметил опер, боксер. Но ноги показывать не надо», — добавил он. «В тесной квартире махать ногами?» «Я не Брюс Лейни, Джеки Чан». «Мне много места нужно. Рост мой, видите? Я вот кровать, поэтому и хочу взять, потому что ноги на диван не влезают. А тут пинаться. Точно венца не хотите?» Сменил я тему. «Сыр есть. Пойдет на закуску». «Нет, не хочу». Опер помотал головой и попытался вернуть контроль. А ствол куда дел? Он хитро улыбнулся. «У него был травмат, я видел. Я окунул кусок курочки в муку. За поясом носил. А что, думаете, я бы его взял?» «Разве нет?» «Ко мне постоянно ходят ваши. Мне только этого не хватает, чтобы с травматом меня поймали. Где-то валяется. Пьяный потерял, наверное, и на меня все спирают. И куда бы я его убрал? В духовку?» «Вот, кстати, как раз собирался ее включать. Ствол лежал в тайнике вне квартиры, но про него я, конечно, не расскажу. Говоришь, пальцем не тронул». Опер оторвался от созерцания духовки. А свидетели сказали, что руку выкрутил, «А это называется тронул?» «Это самозащита была, товарищ капитан. Чтобы хуже не стало». «А кастетку додел?» Спросил он как бы невзначай. Матеоры тянет, пытается подловить на мелочах. Но руки немного трясутся, и он явно предпочел бы полежать, а не вот это вот все. Даже не брал. Помню, что на пол грохнулся. Черный он был, добавил я детальку. «Значит, драться умеешь?» Опер оценивающий посмотрел на меня. «И любишь». «Товарищ капитан», — протянул я. «Я в детдоме рос. Ходил в обычную школу, где каждый пытался до меня докопаться. А пока шел, все окрестные гопники чуть ли не караулы выставляли, чтобы нас перехватить. Я повернулся к нему. Вот мы и учились, потому что нам на помощь было звать некого. А воспитатели?» «Смеетесь?» Ну, что-то промычал он, и взгляд скользнул по бутылке вина. «И не боялся, что ответка от Жоры будет?» Снова вернулся к этой теме. Хотя алкаш, но дотошный допрос ведет грамотно и серьезно. Если бы я больше придумывал, он бы точно меня подловил на чем-нибудь. Но я говорил правду обо всем, кроме пистолета, и он в этом убеждался. Думал об этом, что он наверняка будет караулить меня со своими, но не стал. Мне он показался трусоватым, если честно. Так что с ним стало? Помер он, — заявил Рогачев, изучая мою реакцию. По голове ударили, он ископытился. Ни хрена себе, воскликнул я, хотя уже давно это понял. Вчера сирена орали, из-за него? Хотя никаких сирен не было, но опер, конечно, неосознанно решил меня поправить. Нет, это утром. Тут же сболтнул он, но посмотрел на меня и замолчал. Удивлен? Не особо. Я задумался и пока отложил еду. И если он пьет, пальцы гнет и на всех кидается, то, конечно, рано или поздно бы огреб. Еще с костетом и травматом ходил явно какой то бандит был да mm -hmm. он задумался а ты готовить умеешь я смотрю а я думал дед домовские готовить не умеют совсем А вы думаете мы сигаретным дымом питаемся я усмехнулся понимая что он опять отвлекает внимание нет дошики надоело есть а покупать готовое дорого интернет смотрю и учусь куда деваться правильно я вот язву уже заработал в твои годы а ты молодец «Сейчас будет еще вопрос. А во сколько ты к ним поднимался тогда, ты говорил?» «Не говорил. Ночь уже была», — вспомнил я. «Час ночи примерно. Я уже спал к тому времени, но проснулся. Я подошел к бутылке, что стояло у плитки. Что у меня нет, но это не проблема». Вкрутил саморез и вытащил его пассатижами, осторожно расшатав пробку. Раздался характерный звук. По кухне разлился запах вина. Взгляд опера через силу снова примагнитился к бутылке. Ноздри будто стали шире, вдыхая аромат. Надо его отваживать от вопросов. Выпьет немножко, поверит, подобреет. И я налил вино в рюмку, достал сыр, виноград, но оставил все в стороне, чтобы он туда смотрел, поворачивая голову, а не на меня. Что сегодня утром делал? Продолжал он расспросы, вспомнив, зачем пришел. Значит, Жору прибили ночью или утром. Именно сегодня. Был в институте, по пути зашел в банкомат. Я достал сковороду и начал нагревать ее на газу, по ходу дела рассказывая события, как шел в институт. Тут алиби железная подтверждалась куча источников, что рядом с банкоматом, что в институте. Подозрение постепенно уходило, но не до конца. «Во как», — заключил Рогачев. «А тебе не стремно? Тут человека не стало, а ты курицу жаришь». «Стремно, но обед сам себя не приготовит, а я есть хочу». Да если честно, я его видел всего раз, когда он мне по морде хотел дать. Сокрушаться теперь? Я посмотрел на него. Справедливо, он кивнул. Значит, со своими корефанами не контачишь? Пьют сильно, сказал я. И знакомства заводят всякие с такими жорами. Но у них своя жизнь, у меня своя. Ладно, я все понял. Ты, похоже, парень пробивной. Рогачев поднялся и подошел к двери. Ладно, тогда мы... Я ждал, что он скажет кое-что еще на прощание, когда я расслаблюсь. «А чем твои соседи занимаются?» — спросил он у самого выхода, раз они этого Жору узнали. «Не, озвучивать то, что он сманивал их на работу и что мне хотели занести тот чемодан, тоже промолчу». «Не знаю, я с ними не контачу. Жизнь хочу наладить». Я показал вокруг. «Учеба, спорт, готовка». Да вот подтягивают постоянно по старой памяти, всех под одну гребенку гребут. Ладно. Рогачев потрогал лоб. И когда мне показалось, что я завязал, он усмехнулся. Как они затащили меня обратно? «Крестный отец?» — спросил я. «Ли Ничего из этого не смотрел, но угадал сразу. Туман точно это видел. Точняк. Мен засмеялся и снова потер лоб. То ли задумался, то ли похмелье дает свое. «Голова болит? Если что, я никому про вино не скажу», — хитро добавил я. «Ничего же не видел». Он посмотрел на меня. И по взгляду я понял, что он мне поверил. Поверил, что я с ними не тусуюсь, что я пытаюсь выбраться из всего этого, и что с этим Жорой я не связан никак, кроме той драки, и что я достаточно уверен в себе, чтобы подняться наверх и заткнуть не в меру разгулявшихся соседей. И пока Опер думал, он изо всех сил боролся с похмельем, но оно выигрывало по очкам. «Ладно, плесни немного», — сдался Рогачев. Налил ему половину стакана, и он выпил, а я убрал бутылку в шкаф. Да тошный какой, но вино свое дело сделало. Он поверил. Если кто-нибудь подойдет, начнет об этом спрашивать, Рогачев достал визитку, набери. Кто-то еще будет искать, спросил я. Мало ли, набери, а то человек был мутный, непонятный. Я убрал карточку, хотя почувствовал, что номер запомнил и так, добавив деталик на его портрет в моей памяти вместе с бутылкой вина и его привычками. «Ладно, он ушел, а у меня готовка». Разогрел новую сковороду, обжарил куски курицы, но буквально по паре минут на каждую сторону, только чтобы хрустело. После этого вытащил, разложил на бумажные полотенце, чтобы обсушить, а сам начал разбираться, работает ли духовка. Я ее вообще ни разу не включал и не знал, как ей пользоваться. Шпион тоже не знал, поэтому пришлось искать видео, но в итоге я смог разжечь газовую духовку. Курица дошла уже внутри, а я тем временем сделал соус, смешав раздавленный чеснок со сметаной и зеленью. После достал из духовки нагретый противень, проткнул хрустящую курочку зубочисткой, убедился, что влага, которая вышла прозрачная, и вытащил. Отлично вышло еще и с соусом. Пока ел, думал, что мента я убедил. Да и алиби было железное, раз он расспрашивал именно про утро. Куча людей подтвердит, где я был. После обеда поднялся наверх, поспрашивал, но все наши божились, что обо мне молчали. Так что это кто-то из-под исподпевал Жорану, стучал. Никто не говорил, чем он занимался, но уже понятно, что это был мелкий бандит на подхвате. И, скорее всего, его за что-то наказали свои. Следующий день был выходным, так что утром я поехал в магазин, где сын соседа геннадий Ивановича сдержал слово и помог выбрать кровать с хорошей скидкой под подаренный вчера матрас. Двуспалка прочная, с опорой в центре, и минимум 250 килограммов на одно спальное место, а не на всю кровать. А то мало ли с кем там буду лежать и как. Хе. Привезли к обеду, но собрал ее сам, с непривычки вспотев. Свободного места в комнате резко стало мало, но когда водрузил матрас на кровать, стало чуть просторнее. Вытащить упаковку на балкон и будет вообще шик. Плюхнулся на кровать, наконец-то вытянув ноги на всю длину. Кайф! Аж сразу в сон начал клонить, но я взбодрился, помыл лицо, заварил кофе, после собрался на секцию. На улице холодно. Надел купленный свитер крупной вязки по размеру, темные однотонные джинсы, простые зимние ботинки с мехом без лишних украшательств и новый пуховик, не дутый, но теплый. Пальто смотрелось бы лучше, но в нем не походишь по нашим морозам. Толик сегодня не пришел, он уже уехал на соревнования. Да и вообще мало кто сегодня пришел. Я попинал грушу, поработал с лапами. Занялся растяжкой, ведь с моим ростом могут выходить хорошие хайкики. Когда уже заканчивал, заметил, что Наташа пришла. И в своем спортивном облачении разогревалась в своем углу. «Поздравь», — я подошел ближе. «Перездал?» Девушка повернулась ко мне и закинула выбившуюся из резинки прядь волос за ухо. «Пятерка», — похвастался я, улыбаясь. «Молодец, Вадим». Она подошла к висящей груше и встала в стойку. «Я за тебя рада». «Да я вот думаю, надо отпраздновать. Как насчет того, чтобы куда-нибудь вместе сходить?» В зале стало тише. Хотя я говорил не во весь голос, но кто-то все равно услышал и привлек соседей. Наташа вскинула бровь от удивления. Она меня постарше. Ей примерно 24 или 25, и, наверное, раньше даже не рассматривала меня серьезно. Хотя симпатия у нее ко мне читалась но сдаваться я не собирался. «Спасибо за приглашение», — сказала она вежливым голосом. «Но я не хожу по гостям, уж извини. А рестораны не люблю». «А кто говорит о ресторанах?» — я усмехнулся. «Спорим, никогда не догадаешься, куда хочу позвать». «И на что спорим?» — Наташа улыбнулась с хитрым видом. «Если не угадаешь, то идешь со мной». «Вот ты какой, Вадим!» Она засмеялась, но тут же быстро начала перечислять как пулемет. «В кино или в парк на фотосессию? Поиграть в настолки или на мастер-класс? Или в оранжерею?» «Эй, куда столько вариантов за раз?» Я поднял руки. «А ты не ограничивал в количестве попыток?» Наташа засмеялась. «Ты все равно не угадала», заявил я, «так что придется идти». «И куда?» «На каток», я засмеялся. «На каток?» Она удивилась. «Пока зима, надо успевать. А ты умеешь?» «Разберемся по ходу дела». «Надо же когда-то попробовать». «Ну, на каток я схожу», — сказала Наташа, подумав об этом. «Подожди, скоро соберусь». Я пошел в раздевалку, пытаясь пролезть в память шпиона, ездил ли на коньках он. А то, кто его знает, газовую плитку-то, оказывается, наш Джеймс Бонд разжигать совсем не умел. А парни показывали большие пальцы, мыл красавчик, потому что всем залом следили, отошьет она меня, как других или нет. Помылся, оделся, вышел на улицу. На то самое место, где когда-то и шпиона упавшим кабелем. Да уж, крепко изменилась моя жизнь. Но я чувствовал, что это только начало. «Идем?» — вскоре она уже вышла. «Пошли, тут уже каток. Пошутил я, показав на замерзшую дорогу. Но нам дальше».